Глава четвертая. Выход нашелся с противоположной стороны от того места, откуда мы зашли в библиотеку. Скорее всего он был запасным или каким-то вариантом черного входа, потому что, открыв единственную дверь, которую нам удалось найти, мы с Чедровым оказались в совершенно обычном коридоре, незащищенном магией от влияния времени. То ли те люди, которые готовили убежище, а затем притаскивали добро, просто забыли про этот выход, то ли сочли необязательным тратить на него время. В любом случае мы не узнаем истинных причин, потому что они все давно погибли. Эта мысль меня посетила, когда я смотрел библиотеку. Коридор, в который мы вышли, хоть и был выложен каменной кладкой, но она практически не проглядывалась под толстым слоем пыли и паутины, которая перекрывала выход такой плотной завесой, что разорвать ее не получилось, пришлось разрезать. Да и сама кладка подверглась неумолимому действию времени. В тех местах, где ее все же удалось разглядеть, я видел следы разрушения. Какие бы то ни было заклятия очищения на сокровищницу, никто не накладывал. Возможно, боясь этим заклятием нарушить целостность других. Я в этом разбирался мало, точнее, совсем не разбирался. Потому что именно этим объяснением я и довольствовался. «Что-то мне совсем не хочется туда идти», поглядывая в сторону образовавшегося в итоге прохода, сообщил мне Щедров. «Как-то не внушает этот проход доверия». Но он хотя бы не обжитый, и судя по первичному осмотру, в нем вообще нет никаких признаков жизни и не жизни. Поэтому шанс встретить еще какую-нибудь нечисть гораздо меньше, нежели в основном проходе. Щедров громко хмыкнул, видимо сомневаясь в моих умозаключениях. Я тоже как-то запоздало подумал о том, что скорее всего есть виды нечисти и нежити, которые могут перемещаться, не оставляя следов. Мне вот о таких известно не было, поэтому сама эта мысль оптимизма явно не внушала. Я покачал головой, стараясь отогнать не слишком радужные мысли, чтобы не накликать беду раньше времени. Мне вот больше интересно, зачем было строить то ответвление, откуда мы сюда пришли? Я задумчиво окинул взглядом стеллажи, подходить к которым, вооружившись одним ножом, не хотелось еще больше, чем щедро уйти в этот новый проход сконцентрировавшись с закрытыми глазами и направив в сторону зрачков немного энергии дара, я медленно разомкнул веки и осмотрелся вокруг еще раз. Так и есть. И сами стеллажи, и каждая книга, каждый свиток, каждый артефакт, стоящий на полках, были обвиты разноцветными нитями защиты. Эта защита периодически искрила и не выглядела безопасной. Моргнув, прогоняя специальное зрение, я на мгновение потерял равновесие. Пришлось опираться рукой на стену, чтобы не упасть. Хорошо, что стены были без каких-либо защитных заклинаний, а то умереть так глупо было бы очень позорно. А почему ты сразу так не сделал? Щедров, внимательно наблюдавший за мной, не пропустил момент, когда изменилось зрение. Ты ведь искал магическую составляющую. Да, но это очень трудно для меня, во всяком случае. Может быть, года через 2-3 я буду проделывать это совершенно спокойно, но пока я чувствую себя так, словно пару вер сбежал, не останавливаясь. Мотнув головой, чтобы прийти в себя. Я решительно направился к проходу. Как бы ни хотелось все тщательно осмотреть, но я не рискнул этого сделать. Знаний еще не хватает, чтобы соваться в защищенное магией место и что-то трогать. Здесь защитная вязь заклинаний прямо кричала. «Не влезай! Убьет!» Я еще раз осмотрел великолепие давно утерянных знаний, которые в принципе не думал, что когда-либо увижу. Вздохнул, кляня себе, что обязательно сюда еще вернусь, уже более подготовленным. Запомнив некоторые символы, так на всякий случай, в надежде что-либо узнать о них в школьной библиотеке, я повернулся к Щедрову, который моего восхищения и энтузиазма явно не разделял. Ладно, давай уже выбираться отсюда. А то скоро настанет время, когда мы захотим пить, есть и исправлять нужду. Не обязательно в этом порядке, если с последним особо проблем не возникнет если, конечно, тут не стоит какая-нибудь антивандальная защита, то с остальными явно могут возникнуть определенные проблемы. А еще не следует сбрасывать со счетов то, что кто-то проголодается быстрее нас. Остановиться похожим на тот беленький скелетик у меня почему-то желания никакого нет». Я вошел в проход, освещая дорогу факелом, держа нож в руке, выставив вперед, просто на всякий случай. Позади меня сопел Щедров, который просто принял мое своеобразное лидерство и не пытался его оспаривать. «Мы прошли не так уж и много» когда мне начало казаться что коридор постепенно сужается а потолок становится ниже пыли и паутины уже было такое количество что слезились глаза и становилось тяжело дышать хорошо что я не боюсь замкнутых пространств иначе все было бы не так хорошо выхода все еще видно не было даже каких либо его признаков даже небольшого ветерка чтобы быть уверенным что выход есть и он уже близко к счастью на нас никто не пытался напасть выпрыгнув из темноты но несмотря на это Я все равно чувствовал напряжение, ожидая нападения в любую секунду. «А, я понял, зачем нужно то место, из которого мы пришли!» Щедров сказал это настолько неожиданно, что я подпрыгнул на месте, а затем остановился, стараясь успокоить взбесившееся сердце. «Слушай, Щедров, не делай так больше!» Процедил я, стараясь успокоиться. «То идешь и молчишь, то вдруг орать начинаешь прямо в ухо!» «И ничего я не ору, просто ты вздрюченный идешь!» Прямо как на охоте какой крадешься! буркнул Щедров. «Лучше быть охотником, нежели дичью. Запомни это, и тебе станет здесь еще более неуютнее», – парировал я. «Ты слушать будешь про то, что я понял?» Никак на мои слова не отреагировал Щедров. «Говори». Я кивнул и двинулся дальше, старательно освещая себе дорогу и иной раз прорубаясь сквозь паутину. «Мы же на территории школы под землю ушли, правильно?» «Ну да». Я удивленно посмотрел через плечо на своего спутника. Что за дурацкий вопрос? Там раньше часовня стояла. Во времена войны некромантов она была осквернена и уничтожена. Ее буквально с землей сравняли, в прямом смысле этого слова. Скорее всего, проход был в ней, и он был основной. А на самой зале, где мы оказались, да на коридоре, скорее всего, не только чары нетления наложены, но и маскирующие. Никто ведь не сканировал так глубоко. Клирики очистили землю от нежити, школа же подсуетилась и присоединила эти земли. Так, поверхностное сканирование провели и успокоились, а потом и вовсе общежитие построили. «Ты сейчас удивительно правильные вещи говоришь», – я снова удивленно посмотрел на него. «Откуда у тебя такие сведения?» «Так ведь мой клан архитектурой и строительством занимается. Мы когда-то общежитие и строили». Правда, когда строительство было завершено, у клана все планы изъяла тайная канцелярия. Но у них работа такая, параноить, Они за это деньги получают. Но кое-какая информация все равно сохранилась. Ты мне так и не ответил. То Агушну тот камень дал. и резко сменил тему, надеясь, что он не сразу сообразит и проболтается. Тетка его французская. Щедров выдал информацию весьма неохотно, тщательно обдумав, а не ляпнув с сгоряча. Все-таки подловить его казалось весьма непросто, и отвечал он, потому что захотел. Андрюха хвастался с тех самых пор, как мы в школу приехали. А ведь я его предупреждал идиота. А почему французская тетушка? Проход еще немного сузился, и это уже начинало слегка напрягать. Так ведь его мать из Франции, Амалия де Брион, Дюшин отец привез ее из Парижа, когда императора сопровождал туда с дипломатической миссией. Вот ее сестра Клоа и приезжает время от времени в Москву и привозит племяннику странные подарки. Они артефакты, причем артефакты они делают далеко не обычные и примитивные, а замешаны на пространственной магии и некромантии. Во Франции обладать подобным даром обыденность, только не все могут пустить его на благо своего клана. Просто Агушены довольно сильный клан и влиятельный, поэтому на это баловство пока не обращают внимания. Но почему-то мне кажется, что если пошли слухи, что подобной вещицей обладаешь ты или я, то никто бы на это глаза не закрывал. Тихо проговорил он. Информация, которую он поделился, была довольно секретной. Но как я понял, те, кому это было нужно знать, и так про это знают. А мне он сказал, словно предупреждая, чтобы я к Агушинам больше не совался. Занятно. А ведь если разобраться, то по всему выходит, что применение камня больше навредило именно ему. Я покачал головой. Похоже, что у тетушки с головой не в порядке. Или же она целенаправленно хочет уничтожить Агушиных и начать с родного племянника. Нет, бред. Похоже, что я сам себя начал накручивать, ища заговоры там, где их нет. Хотя все это выглядело именно так. Даже если мой кинжал не погасил часть заклинания и нас сразу унесло прямиком в ад, то Агушну все равно стало бы не до своей победы. Наставники ведь не знают, что мы живы. А почему-то мне кажется, что просто так парень не отделается. Тут помимо имперского гнева присоединится недовольство целых двух кланов. А если бы он случайно его активировал в присутствии Назаровой? Что-то мне подсказывало, что в этом случае клана Огушных больше бы не существовало, если Гудунов не такая безвольная тряпка, которой он мне показался в самом начале. Додумать я не успел, потому что ход внезапно закончился. «Что там? Тупик, что ли?» Щедров выглянул из-за меня, я же в это время внимательно осматривал стену передо мной. «Похоже!» – я скривился. «Неужели мы столько времени потеряли зря?» «Хотя... Ну-ка, подержи факел!» Я сунул ему наш единственный источник света и провел кинжалом по насторожившему меня участку. Зрение меня не подвело на этот раз. Сейчас я видел совершенно отчетливо, что здесь идет ровная щель, из которой, как мне показалось, тянет долгожданный ветерок. Убрав кинжала в ножны, я навалился на стену. Она чуть дрогнула, и тогда я повернулся к напряженно смотрящему на меня щедрову. «На стене должно быть металлическое кольцо для факела. Сунь его туда и помоги мне!» Он кивнул, и вскоре мы уже вдвоем навалились на стену. Было узко, и никаких маневров мы делать не могли. Просто тупо давить всей массой, ощущая, что с каждой секундой стена поддается все лучше и лучше. Факел мигнул. «Тоже верно. Не может же он гореть вечно!» Вот только если у нас ничего не выйдет, то придется блуждать практически в темноте, потому что магические огоньки не давали такого яркого света, а делать их более яркими я пока не умел. Но моим не слишком обнадеживающим прогнозом не суждено было сбыться, потому что как только факел мигнул в последний раз и погас, мы вместе с Щедровым почувствовали, что камень пошел вперед, и мы не успев сориентироваться, рухнули за ним в образовавшуюся нишу. Ниша была не глубокой, точнее, это была не ниша даже, очередной проход. В нем было еще темнее, нежели до этого, но, скорее всего, это все мои обострившиеся чувства сыграли со мной злую шутку. Он был очень узкий и невысокий, поэтому по нему нужно было ползти друг за другом, но это было наименьший из зол. Я попытался сотворить хотя бы тусклого светляка, чтобы не блуждать в кромешной тьме, но в таком небольшом пространстве... Даже отведя его от себя на далекое расстояние, он слепил, создавая дополнительные неудобства в виде боли и рези в глазах. Я, с сожалением его погасил и первым залез в образовавшийся проход, не обращая внимания на стенание своего спутника. Ползти нужно было совсем немного, вот только я не подумал, что выход тоже может располагаться над полом. Понял я это, когда полетел вниз, а следом за мной рухнул щедров, слегка придавив меня своей тушей. Ну и где мы? Щедров поднялся и, подумав, поднял камень и поставил его на место, закрыв проем, из которого мы выпали. Камень был тяжелый, но Щедров оказался силен, как бык. У него только жил на шее вздулись, когда он поднимал эту тяжесть. Меня помочь он не просил. «Склепе!» – радостно объявил я ему, подсвечивая пространство светляками и указывая настоящий рядком гробы. «Так!» – я подошел к одному из гробов и прочитал. «Василий Шуйский! Забавно!» Шойские вымерли все, еще когда магия только-только появилась, и люди не знали всех ее возможностей. Щедров подошел поближе. «Ну вот, поэтому библиотеку до сих пор не нашли». Я потер влажный от пота лоб, скорее всего, оставляя на нем грязный след. «Я только одного не пойму, откуда там чары, если во времена Ивана IV о магии только сказки ходили?» Щедров нахмурился и осмотрелся. «Ты вообще слышал, что я говорил?» Я не спеша направился к выходу. Иван не сам прятал библиотеку, ее прятали позже, уже году новое. скорее всего, поручили еще верным Шуйским, которые, к тому же, дальними родственниками по скуратовым царям приходились. А Шуйские, поручение исполнив, отдали Богу душу, даже не сообщив о том, куда именно спрятали тайную библиотеку. Ну или сообщили, только тот, кому сообщили, не донес эту информацию до заказчика, кем бы он все-таки ни являлся. Бывает! особенно на войне. И все, тайна ушла в могилы, точнее в фамильный склеп вместе с ними. Я рывком открыл дверь супальницы, и на меня сразу же обрушилась ночная такая приятная прохлада и оглушительный девичий виск. а, -а, -а! Мы же за склепом не работали! У мертвей, скрыги!» Нас щедром чуть с ног не сбили надрывные крики со всех сторон. Только один парень стоял и смотрел на нас во все глаза, боясь сделать даже шаг, приобщаясь ко всеобщей панике. «Где мы?» – решил я попытать счастье, спросив у единственного адекватного человека то, что меня очень сильно интересовало. «На кладбище», – еле слышно ответил он, разлепив пересохшие губы. «Это понятно. Губерния-то хоть какая?» «Московская», – ответил он, делая шаг назад. «Ага!» – удовлетворенно воскликнул я. Как мне показалось, это прозвучало несколько зловеще в темноте кладбища. «А год какой!» 1730, семьсот ответил парень и, развернувшись, довольно проворно скрылся в темноте, словно его тут и не бывало, с громким, несущим весь ужас, пережитого воплем. — Не стыдно тебе? — укоризненно посмотрел на меня щедров, покачивая головой. — Нет, зато мы знаем, что во времени не переместились и, в принципе, находимся недалеко от школы. Еще бы мир прежним остался, — про себя подумал я, не спеша делиться своими мыслями со спутником. «Тихо! Сейчас всем двойки влеплю за то, что живых недорослей от симпатичных покойников отличить не можете!» Шипящий мужской голос пролетел над кладбищем, на которое мы вышли, и зашёкся яркий свет, озаривший все вокруг. «Вот! Мне тоже надо научиться такой яркий фонарь делать, а то просто убожище какое-то постоянно получается!» «Вы кто такие, мать вашу?» И почему вы болтаетесь по учебному кладбищу Ремесленной Академии во время проведения практикума по некромантии? Вам что, жить надоело?» К нам быстрым шагом направился чрезвычайно злой, высокий худощавый мужчина с тонкими чертами лица. Одет он был вполне обычно. Синие плотные штаны-джинсы, как я узнал, и черную куртку, напоминающую чем-то те, какие мой клан делает для клириков, но все-таки отличающиеся. Он остановился напротив нас, скрестив руки на груди, а за его спиной начали собираться девушки и парни, лет 15-16 на вид, одеты в форму этой самой академии и поглядывающие на нас с нескрываемым любопытством. Мы щедровым переглянулись, и он кивнул мне, представляя право слова. «Если я скажу, что мы просто заблудились, вы нам поверите?»